1935 год. Разве вы не знаете, что искренний, пламенный, сердечный призыв и соответствующие поступки действуют как самое мощное радио и доходят непреложно до великого сердца? Так, если ваш друг пламенно устремлен к свету, то тем самым великий учитель уже знает о нем, не желая умолять П.Д., в глазах вашего друга, все же не могу не сказать вам, что разница между великими учителями гималайской твердыни и каждым проявляющимся на земле учеником неизмерима. Как говорила Блаватская, лишь через несколько манвантар дух ее сможет достичь той ступени, на которой стоит дух великого Владыки М. Припомните, что я писала вам об этом облике. Истина лишь все самое высокое связано с ним и с этим иерархом. Истинно, самые высокие понятия олицетворены в этом мощном облике.